сжимая огнестрельное оружие. Кстати, на площади было полно свидетелей, и тем не менее она плачу твердит не я, мрачно завершил рассказ Постин. Вечером мы вместе с Кирюшей смотрели видик. Мальчик решил развеселить меня, избегав прокат, приволок глупейшую комедию, герой, которой швыряли друг другу лицо тарелки с едой и попадали ногами в унитаз. Пару дней назад я бы уже согнул от хохота, но сегодня лишь натянута улыбалась, чтобы не обидеть Кирюшку. В голове крутились мысли, не имеющие никакого отношения к действию, разворачивающиеся на экране, бедный Вовка. Надо же так вляпаться, и что сделать с Юрием, который никак не выходит в запои? И как поступить с Магдаленой, если Клава задержится в больнице надолго? «Ну и дура!» – воскликнул Кирюшка. «Кто?» – машинально спросила я. Это София, ткнул мальчик пальцем в экран За ней гонится, она на каблучищах в стандыбает. Ему уже понятно, чтобы убежать, нужно надеть кроссовки. Ну, на худой конец, ботинки без каблуков. Разве на таких ходулях скроешься? Я включила зрение и на экране маленькую, крупкую фигурку, которая, покачиваясь, бежала по улице. Внезапно перед глазами возникла системная картина. Вот! Ната, растерзившись на, -то, на Игоря, топает ножкой, обутой в джинсовый сапог. Подошва у него почти плоская, помнится, а я еще позавидовала. Ну где? Вовкина жена ухитрилась раздобыть такое удобные и модные сапожки. Так что было потом толпа, сошедшая с автобусом, двинулась к метро и закрыла мне на пару минут обзор. Затем раздался выстрел. Я не видела, как надо стреляет в Игоре, просто услышала резкий звук крак. А дальше народ шарахнулся, и перед взглядом появилась бегущая Ната. Она слегка покачивалась, мне еще тогда показалось что-то странным. И теперь я понимаю, что... Я в тот момент вновь глянула на ее обувь. Так вот, Ната бежала неловко, покачиваясь от того, что в ногах у нее были джинсовые сапожки на высокой 10-сантиметровой шпильке, я с дивана. «Ты куда?» – удивилась Кирюшка. зачем? Тогда остановлю пленку. Но мне было не до дурацкой комедии. Отлично помню, что Ната топала ногой, обутый в высокий ботиночек без каблука. Каким образом у бегущей в метро женщины оказались сапожки на шпильке? Напрашивалась только один ответ. В сторону подземки торопилась не Ната, а кто? но перед глазами возникла фигурка в красной куртке с дурацкой причёсанной головой. Кудряшки, на которых висит заколка в виде бабочки. В полном ажиотаже я влетела на кухню и, сам не знаю почему, дернула ящик, в котором у нас хранятся столовые приборы. Вилки ложки, ножи вером разлетелись по чисто вымытому линолеуму. Крюшка убежал в кухню. Лампудель, ты упала? Я присела, стала молча собирать рассыпанное. Руки тряслись от напряжения. Девушка в красной кушке.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 «Неприлично так говорить о взрослых. Я машинально проявила педагогическое заносство и тут же расседилась на себя. Получается, что детей можно обзывать дураками. Идиотка!» Не успокаивался Кирюшка. «Прикинь, она спрашивает, когда похороны Лиски?» На секунду я оторопела, потом спросила, «Кого?» «Елизаветы. Какой?» «Нашей!» Я схватила трубку моментально услышал рудающий голос Алены Мамонтовой. «Господи, горе какое, горе, какое лампа! Вы держите, хочешь, приеду?» «Зачем?» – я решила внести ясность. Ну помочь, поминки, посуда, блинов напить, сковородки помыть», – зачетила Алена. «Когда хороним?» «Кого?» «Лизоньку?» «Какую?» Алена на секунду замолчала, а потом голосом в полном сочувствии продолжила. понимаете тебе плохо, но если имеешь в виду нашу Лизавету, – перебила я глупо мамонту, то девочка живехонька-здоровая охонька». Позавчера уехала на дачу к своей подружке на неделю. Час тому назад я с ней разговаривала по телефону. «Да, растерянно протянула Ну и ну! С чего тебе пришло в голову, что Лизавета скончалась?» Обозлилась я. э э э -а! звуки Алена. Я швырнула трубку на диван и с чувством произнесла «Дура!»